Это был клуб, один из тех, где собираются подростки. Пластмассовые столики и крошечные стулья вдоль стен. Посреди огромного зала прыгала толпа потных, разгоряченных, разных возрастных детей. Шум стоял невозможно, люстр не было. Пространство свещалось узкими разноцветными лучами прожекторов. Впрочем, на столиками горели тусклые бра, но толку от них практически не было. Желтые круги света падали лишь на липкие столешницы. Лица сидящих утонули в тени. В клубе висел сигаретный смог, а кроме запаха табака в воздухе витал аромат, в кавычках, пота, французского парфюма и чего-то сладкого, едливого, до да шути противного, я едва держала кашель. Кое-как, протолкавшись к свободному месту, я устроилась на жестком сиденье и привела диктофон в боевую готовность. «Здесь стоял такой гам, надеюсь, аппарат не подведет и запишет речь Ждиона. Тут только до меня дошло, что мы не договорились о опознавательных знаках и каким образом парень предполагает найти меня. Я-то его знаю, но могу ли продемонстрировать это?» Вы Эльвира раздалась сзади. Я обернул, за спиной стоял тренер. «Да, как вы меня вычислили?» Инструктор улыбнулся. «Очень просто, по одежде. В зале всего одна дама, одетая в эксклюзивный костюм от Ферби, остальные в дешевых шмотках. Ну и место для встречи в нашей дело, возмутилась я, незаметно включая диктофон. «Просто ужас!» «Зато тут никому до нас дела нет», — спокойно парировала Джордеон. «Одна половина присутствующих пьяна, другая под кайфом, а думается, нам с вами огласка ни к чему». «Алиха Тахировна рассказывала мне о вашей проблеме. Сумму знаете?» «Пятьдесят тысяч?» – пошептала я. «Наличными. Карточку не возьму». «Хорошо. Задаток 10 За что?» – возмутилась я. «Не хотите? До свидания. Но ведь я не могу же я таскать с собой пачки долларов. Тем более в такое место». «Отдадите завтра. Не беда. Ладно. Ваш муж занимается в клубе?» «Нет. Пусть запишется. Он не захочет. «Заставьте. Как?» «Ваша проблема?» Ну, предположим, мне это удастся, хотя будет трудно, тебя. И дальше что? Через полгода ситуация придет к логическому завершению. Так долго? Мне надо завтра. Не получится. Почему? Вы же не хотите вызвать подозрение Естественно, тогда придется потерпеть. И как? Что? Ну, какая ситуация придет к логическому завершению? Сколько лет супруга? Уже не мальчик. Наверное, есть проблемы, повышенное давление. У кого его нет? «Инфаркт или инсульт, никто не удивится. Только не инсульт, еще останется парализованным, а я потом за ним остаток жизни ухаживай. «Не волнуйтесь, проколов не случается, точно?» «Стопроцентно, давайте уговаривайте мужа на занятия и будем действовать». Он такой упорно протянул, и я вдруг категорически откажется. «Можно ли будет мне помочь в этом случае? Попытаемся, а как?» Родион встал. Чего без толку базарить? Сначала попробуйте абонемент в страну здоровья для него достать. Не удастся, режим проблемы иным способом. Все. Звоните, когда контракт подпишет. Понимая, что парень сейчас уйдет и вас воскликнул. Эй, погодите, вы не спросили, как зовут моего супруга? Родион улыбнулся открытой улыбкой. Полагаю, его фамилия Райн. Точно, как вы догадались. Я вновь прикинул открытинкой. Алика Тахировна сказала, засмеялся убийца, «Ладно, потом напишите для меня на бумажке его координаты, не тяните. В случае чего звоните. Здесь тысяч завтра наличкой, здесь в одиннадцать вечера. Не принесете, дело с вами иметь не стану никогда». Спокойно, сказав последнюю фразу, он исчез за дверью. Я перевела дух, посидела для уверенности минут десять в оглушающем шуме и выбрала наружу. Жигули, припаркованные в ближайшем дворе, мирно поджидали хозяйку. Я влезла в салон и включила диктофон. Раздался шум, гам, звуки музыки, потом голос. Зато тут никого нет, никому нет до нас дела. Я чуть не зарождала от радости. Удалось. Все. Дело раскрыто. Теперь остается самое малость дождаться возвращения Вовки и изложить ему цепь моих умозаключений. Я завела мотор и уже собралась ехать в бы но тут же сообразила, что делать этого нельзя, стоит мне показаться в костюме на веранде, как Кирюшка и Елизавета налетят с дурацким вопросом. Выйдет в своей спальне Катя, нет уж, сейчас поеду на городскую квартиру, переоденусь.